***Глава двадцать первая ***Пока Хадсон Грейтхауз не вошел в сарай и не стал седлать вторую лошадь для Мэтью, тощего серого жеребца, куда более норовистого, чем покладистой Сьюви, молодой клерк еще цеплялся за надежду, что это неожиданное дело окажется очередной дурацкой шуткой Грейтхауза. Но чем дальше, тем больше становилась доля правды в этой шутке. И наконец, приторочными седлу Грейтхауза увязными лопатами они двинулись эксгумировать троп. Светило тёплое солнышко, но в движном воздухе слышалось пение птиц и гудение насекомых в столбах света, проникавших между сучами. Мы изо всех сил старался подчинить себе коня. Этот битюк был куда сильнее с юви и своенной тоже, а потому всё время норовил вывернуть с дороги. «Как зовут эту бестию?» — спросил Мэтью у спины Грейтхауза. «Упрямец», — последовал ответ. «Отличный конь, ты только дай ему волю, и все будет путем». «Он все норовит свернуть с дороги». «Нет, он норовит набрать скорость. Ты его сдерживаешь, как старая баба». Грейтхауз неожиданно пустил своего коня к кентерам и бросил через плечо. «Давай догоняй, я хочу добраться до места засветла». «Деваться некуда». Пришлось сдавить коленями бокао прямоца, и конь просто прыгнул вперёд. Абсолютно не готовый к этому Мэттью едва не свалился в переплетение зелёных колючих лиан. Но он удержался, подавил желание придержать коня повода, да и сомневался, что прямиц вообще послушается. И вскоре ехал с Грейтхаузом голова в голову, а не носк в хвост. Дорога шла среди толстых стволов, которые, подумал Мэттю, сотня лесорубов за сотню дней не вырубит. Высоко в ветвях мелькали иволги, метнулась через дорогу перед лошадьми лисица. Проскакав какое-то время к энтеру, Грейтхаус сновапустил лошадь лёгкой рысью. Мэттю последовал его примеру. Скоро слева появилась каменная стена, и Мэттю, зная, что до фермы Ормонда где-то меньше мили, спросил: А к чему всё это? Мы что, в самом деле будем могилу раскапывать? Ну не яблоки ж сбивать. Для чего, по-твоему, мы взяли с собой лопаты? Ну зачем? Что такого срочного нужно нам от того трупа? Не получив ответа, Мэтти попробовал зайти с другого галса. Я вам всё рассказал, что услышал от мистера МакКегерса. Там уже видели всё, что можно было увидеть. И вообще, нехорошо беспокоиться о мёртвых. Я никому не расскажу, только сам не проболтайся. А вон впереди поворот. Грейтхаус свернул налево, и Мэтти последовал его примеру. Точнее, у него не было выбора. Он уже начал подозревать, что прямилец выучен следовать за грейтхаузом, кто бы ни держал повод. Послушайте, продолжал Мэтти. Я к таким вещам не привык. В смысле, в смысле, какой в этом смысл? Грейтхаус резко осадил свою лошадь и упрямиц почти сразу тоже остановился. "Ладно", сказал он ракосщём Голсенки, но в сам себе. "Я тебе расскажу зачем. Твоё описание убийства кое-что мне напомнило, а что? Я тебе сказать не могу. Пока не могу. И буду настаивать, чтобы ты ничего из этого не сообщал мисс Геральд. Помоги мне копать, больше ни о чём тебя не прошу". В голосе этого человека Матю уловил нотку, которую раньше не слышал. Не то чтобы совсем страх, хотя и страх частично присутствовал, но более омерзение. Перед чем? Труп? Ну, не только это, потому что Грейтхаус наверняка видел немало трупов, да и сам убивал. Нет, тут что-то совсем другое, что-то зарыто очень глубоко, но подлежащее раскрытию. Грейтхаус поехал дальше, упрямец следовал за ним, везя на себе Мэттиу. Ещё несколько минут, и снова дорожка налево, ведущая уже к ферме Ормонда. Это был отлично обработанный участок земли, состоящий в основном из яблони и груш, а также поле зерновых, репы, фасоли и нескольких рядов табака. Двое садовников подъехали к тёмному каменному фермерскому дому, стоящему рядом с амбаром и каралем для животных. Куры подняли переполох и бросились в укрытие, из своих стойл подозрительно выглянули с полдюжины свиней. Из амбара вышел грубый мужчина в соломенной шляпе, коричневой рубахе и серых штанах с заплатами на коленях. В сопровождении лающего рыжего пса он направился на встречу своим посетителям, а из дому на крыльцо вышла широкобедрая женщина. Двое детишек прятались у нее за юбками, выглядывая с робким любопытством. «Мистер Ормонд!» — окликнул его Грейтхаус, придерживая коня. «Это я, Хадсон Грейтхаус!» Да, сэр, помню. У фермера была длинная тёмная борода и брови как пара мохнатых гусениц. Он глянул на притороченные лопаты. Хотите своё репу выкопать? Не совсем так. Это мой помощник, Мэтью Корбет. Можно ли нам спешить? Будьте как дома. Необходимый ритуал вежливости завершился. Грейтхаус подождал, пока пёс успокоится и обнюхает у всех ботинки. Потом продолжил свою речь. Тут люди обратили моё внимание, сказал он, что на вашей земле нашли мёртвое тело. Ормонто опустил глаза к земле, носком ботинка вдавил в неё камешек и медленно проговорил: Что ж, это правда. И его похоронили возле реки. Там где его вынесло. Арман поднял голову, снова глядел на лопаты. Послушайте, мистер Грейтхаус, я не хотел делать того, что вы задумали. Нас с мистером Корбитом нельзя назвать констеблями в строгом смысле слова, но мы представители закона, возразил Грейтхаус. Я считаю своим долгом, нашим долгом, осмотреть этот труп. Говорит за себя, подумал Мэтт. Солнце жутко пекло и было не столько ярким, сколько резким. Мало что осталось, сказал Ормонд. А всё же мы хотели бы посмотреть. Ормонд глубоко вздохнул и медленно выпустил воздух сквозь зубы. Тогда я собаку заведу в дом. Нерон, ко мне, в дом давай, мальчик, в дом. Грейтхауз отвязал лопату от седла, дал одну Мэтью. Тот взял ее, как ядовитую змею. Когда собаку увели в дом, и там же скрылись жена с детьми, Грейтхауз и Мэтью с Ормандом пошли по фургонным колеям, ведущим через сад. «Его Нерон нашел», — сказал Орманд. «Услышал я, как он лает дико. Подумал, рысь загнал на дерево. Слава бог, детишки сюда не прибежали». Я в тот же день поехал в город, пошёл прямо в сити-холл и попросил там самого большого констебля. Мэтю про себя мог бы прокомментировать это выражение, но слишком сосредоточился на реке, которая уже виднелась между деревьями. Они сказали, что не могут ничего с ним сделать, в смысле, в город ввести. Я тогда сказал, что просто его похороню. Скоро на разверну его в простыню, а тот большой раб положил в могилу. Вон там он. Они вышли из сада к широкому изгибу реки в лесистых берегах. Мормонт прошёл ещё ярд до 40 к насыпи свежей земли над гробом из камней пепельного цвета. Вот тут его на берег и вынесла. Мормонт встал на плоский камень и показал вниз, туда, где из воды торчали корни выворота. На тех сучах висел. Следующий вверх по реке, чья земля Грейтхаус уже принялся за работу, убирай камни с могилы. Фермер по фамилии Густенкирк, нормальный мужик, живёт, никого не трогает. Женат, четыре детей, и ещё у него нога деревянная. А ещё вышен? Ещё одна ферма. Человек по фамилии Вангулик. говорил с ним как-то по дороге в город. Вообще почти не говорит, только по-голландски. А там ещё несколько ферм до самого парома, и уже конец острова. Тело могло принести с другого берега, сказал Маттиу. Гретхауз уже занёс лопату для первого удара в землю. Мистер Маккегерс говорил, что этот молодой человек погиб от падения. У него раздроблен череп и сломана шея. Тут нужен обрыв более крутой, нежели склон холма. Посмотрим сейчас. Гретхауза воткнул лопату в землю и отвалил первый пласт. Он работал так методично, не поднимая головы, не отрывая взгляда от могилы, что Мэтт устал стыдно просто стоять и смотреть, подумав, что тело всё равно будет извлечено наверх, хоть тон того и нет. Он шагнул вперёд, стиснул зубы и начал копать. Джентльмены, Почти сразу же сказал Орманд, неловко переступив с ноги на ногу. «Я над этим, бедняга, и не знаю уж кто он, сказал свое надгробное слово и пожелал ему покоиться с миром. Вы не возражаете, если я вернусь к работе?» «Давайте, мы его потом снова положим в могилу». Грейтхаус сказал эти слова, ни на секунду не остановившись. «Большое вам спасибо». Орманд задержался еще на мгновение. Острый запах разложения поплыл в воздухе. Захотеть потом помыться, я вам дам мыло и ведро воды. Он повернулся и быстро пошёл прочь к саду. Ещё несколько взмахов лопаты, и Мэттью сильно пожалел, что у него нет с собой платка и бутылки с уксусом. Сама земля пахла гниением, и Мэттью пришлось сделать несколько шагов в сторону и вдохнуть свежего воздуха, если тут можно было его найти. И его тошнило. Он боялся отдать прямо сейчас свой завтрак. Ну что ж, ты его побери, если он сделает такое на глазах у Грейтхаузера. И сам заметил, что стал сильнее от решимости не показать свою слабость. Послышался звук лопаты, воткнувшейся во что-то мягкое. Майди скривился и за всех сил призвал свои внутренности к порядку. А то, если что, он ещё долго не сможет видеть ни овсяного супа, ни ветчины. Если хочешь постой там, сказал Грейтхаус не без сочувствия. Я тут один справлюсь. Ага. И тогда мы тюнь никогда не узнают, чем кончилось дело. Нет, сэр, ответил он и вернулся к яме. И к тому, что в ней. Казалось, это просто грязный свёрток из простыни, даже не имеющий формы человека. «В длину примерно пять футов пять дюймов», — прикинул Мэтью, — «смерть и река могли убавить ему рост, как убавили вес». Еще он понял, что запах разложения несколько похож на запах древней грязи со дна реки. Темный тяжелый слой накопленных осадков, откладывающихся год за годом, обволакивающих слизью любые тайны. Мэтью проклинал тот день, когда поднялся по лестнице во владение МакКегерсон. Ну, вот, Грейтхаус отложил лопату. Не слишком глубоко его закопали, но, думаю, ему было всё равно. Ты готов? Нет, подумал Мэтью. Да. Грейтхаус достал из-за спинных ножен нож, наклонился и стал срезать ткань там, где должна была быть голова. Мэтью тоже наклонился, хотя от вони гниения у него горело лицо. Какие-то тени проплыли по нему. Он поднял голову и увидел кружащих ворон. Глядя, как Грейтхаус работает ножом, Мэтью заметил в намотанной простыне некую странность. Примерно с дюжину мелких дыр у краев, будто пробоины от мушкетных пуль. Срезан был первый слой, потом следующий. На этой глубине простыня стала желтовато-зеленой. «От речной воды пятно», — подумал Мэтью. «Да, конечно, от воды». Грейтхаус продолжал резать, потом взялся за простыню и потянул ее медленно, но уверенно. Кусок побитой ткани оторвался и отпал. Солнцу предстало лицо мертвеца. «Ах!» выдохнул Грейт Хаос, будто ахнул пораженной жестокостью людей. У Мэтью горло перехватило, сердце запрыгало, но он заставил себя смотреть, не отворачиваясь. Невозможно было понять, каково было это лицо при жизни. На подбородке и щеках еще держалась посеревшая кожа, но этого было мало. лоб был вбит внутрь, нос провален и зиял, от глаз остались белые орбиты с чем-то высохшим и жёлтым в глубине. На темени клочки светло-каштановых волос. Последний на смешке жизни торчал возле затылка неприглаживаемый вихрь. В открытом рту виднелись сломанные зубы, остатки щёк и серый язык. И от этого зрелища От этого последнего вздоха, который втянул внутрь воду с речным мылом и слизью, Мэттью похолодел под палящим солнцем и отвернулся прочь к лесу. "Я сейчас буду его разворачивать дальше", сказал Грейтхаус, и голос его прозвучал напряжённо. Он снова начал работать ножом, осторожно и с почтением к усопшему. Когда просто не были разрезаны и сняты, сморщенная жертва осталась лежать во всём ужасе убийства. Колени подтянуты в застывшей молитвенной позе, тонкие руки сложены на груди. Эту позу христианского погребения за это очевидно придал трупу после того, как разрезали верёвки. Тело было одето в рубашку, когда-то быть может белую, но сейчас болезненно зелёно-серую и заляпанную чёрным. Рубашка была расстёгнута. Ведь может Мак Кегерсон с целью осмотра. И сейчас Мэтю Грейтхауза были видны четыре колотых раны: три в груди и одна у основания шеи, ярко-лиловые на фоне кожи цвета прокисшего молока. Ещё на трупе были pantalоны под цвету и текстуре теперь похожие на грязь, и коричневые сапоги. Матье пришлось зажать рот и нос рукой, потому что запах сделался невыносимым. На ближайшем дереве что-то зашевелилось. Несколько ворон сели туда и стали ждать. А вот кусок верёвки. Грейтхаус осторожно за него потянул, слишком поздно обнаружив, что она слезала с гниющей плоти, и за ней потянулся кусок кожи, похожий на мягкий сыр. Это был кусок тонкой, но прочной верёвки, растрёпанный с обоих концов. Видишь, следы на запястьях, где его связали? Да, ответил Маттео, хотя он не наклонялся для слишком пристального осмотра, но одну вещь всё-таки заметил. На левой руке, там большого пальца нету. Только первой фаланги. Похоже на старую рану, потому что кость гладкая. Грейт Хауз осмелился ее потрогать, потом его рука подвинулась к одной из колотых ран. Сперва Мэтью показал, что он хочет вложить пальцы в эту багровеющую щель, что могло бы оказаться последней каплей. Но Грейт Хауз только описал рукой в воздухе круг. «Я вижу четыре раны, но не стану его переворачивать и проверять, точно ли твой Дмак Кеггерс посчитал их число». Он убрал руку и посмотрел на Мэтью. Глаза у него покраснели, будто от густого едкого дыма. "Я тебе скажу", начал он. "Что видал нечто подобное. С уверенностью сказать не могу, а додумывать не стану, но..." Мэтью с воплем отскочил, и глаза у него стали размером с те тарелки, что Стокли выставлял на прилавок. Наверне подумал он: это дрожит тёплый воздух или поры поднимаются из могилы? Но ему вдруг представилось, что труп вдруг дёрнулся мелкой дрожью. Что такое? Грейтхаус скочил на ноги моментально. Что с тобой? Он шевельнулся, прошептал Матю. Шевельнулся? Грейтхаус глянул на труп, достоверится. Труп и труп? Ты спятил? Он же мертвей короля Якова. Они обувуставились на тело, и потому оба увидели на этот раз, как пробежала по нему дрожь, будто мертвец пробуждался от смертного сна. И это движение, понял поражённый ужасом Маттио, именно что дрожь, а не действие мышц и сухожилий, давно превратившихся у этого несчастного в студень. Грейтхаус шагнул к могиле. Маттио остался на месте, но услышал тот же звук, тонкий Едва уловимый хрустящий шелест, от которого волосы встали дыбом. Грейтхаус уже сообразил, что это, и потянулся за лопатой, но тут из носа и открытого рта мертвеца выплеснулись омерзительные армии бледно-желтые тараканы. Они лихорадочно метались по безглазому лицу, еще новые потоки хлынули из раневых отверстий, будто капли желтой крови. Наверное, сотрясение тела или же неприятное для них солнечное тепло побеспокоило их в мокром пиршественном зале. И Мэттью понял, откуда взялись дыры в простыне. Грейтхаус стал засыпать могилу как человек, вдруг увидевший высунувшийся из-за рога самого дьявола. Не было ни времени для церемоний, ни нужды в них, потому что душа давно оставила эту шелуху, лежащую в яме, и отбыла в лучший мир. Мэтью бросился помогать, и они вместе сперва закрыли лицо с маской кишащих насекомых, потом забросали землей тело, чтобы его уже не было видно. Когда могила снова стала холмом, Грейтхаус без единого слова отшвырнул лопату и направился к реке. Встав на колени у самой воды, он принялся плескать себе в лицо, а Мэтью сел на камень, давая солнцу высушить на себе холодный пот, выступивший за всех пор. Когда Гретхаус вернулся, Мэтю показалось, будто он за секунды постарел лет на 5. Под глазами легли темные тени, подбородок чуть опустился, и даже походка стала тяжелой и усталой. Он остановился между могилой и Мэтю, покосился, убеждаясь, что из земли ничего не ползет. Вздрогнув почти незаметно для глаза, он опустился на камень, чуть в стороне от Мэтю. «Ты отлично справился», — сказал он. «Вы тоже». «Я бы хотел проглядеть его карманы». «Правда?» «Нет», — ответил Грейтхаус. «На самом деле нет. Да я готов был лошадью своей ручаться, что его обчистили еще до того, как связали ему руки». «Наверняка Зед или Лилихорн проверили его одежду». — сказал Мэтью. — Насколько это было возможно? — Скорее всего, — согласился Грейтхаус. Он поглядел на ворон, снявшихся с ветвей и вновь кружащих в небе. Они грубо и резко каркали, как ругаются обманутые в своих ожиданиях грабители. Мэтью тоже посмотрел, как они кружат. Небо было скорее выгоревшее до бела, чем светло-синее, и река чуть подернулась серым. Дневной жар становился гнетущим. На той стороне реки ветерок шевелил деревья, склоняя верхушки, но там, где сидели они вдвоем, ни ветер, ни шум его не ощущался. Воздух стоял густой и недвижимый, и в нем держался запах смерти. «Я уже видел два таких тела», — сказал Грейтхаус. «Оба раза в Англии». Конечно, у меня нет уверенности, что здесь всё было именно так, как я тебе сейчас расскажу. Однако предположение, что этот человек был убит разбойниками на дороге ради денег или же забит до смерти в таверне за жульничество в картах или ещё что-нибудь в этом роде. Не объяснит, почему у него были связаны руки. Он потёр костяшки пальцев, посмотрел на ту сторону реки. Я думаю, что это мог сделать некто, кого мы с миссис Геральт отлично знаем. Вы знаете, кто это сделал? Я думаю, что знаю, кто мог быть, как бы это правильно сказать, инициатором такого образа действий. В том смысле, что он сам мог не присутствовать физически, но его последователи могут быть совсем рядом. Если вы его знаете, сказал Мэттю, то вы должны немедленно сообщить главному констеблю. Вот в том-то и беда. Я не знаю наверняка. И если даже я пойду к Лили Хорну, вряд ли он сможет что-то сделать. Она обратила взгляд на Мэттю. Ты слыхал когда-нибудь о человеке по имени профессор Фелл? Нет. «А должен был?» Грейт Хаус покачал головой. «Вряд ли, если только Натэниел, то есть магистрат Пауэрс, о нем не упоминал». Мэтью нахмурился, ничего не понимая. «А при чем здесь магистрат?» «Натэниел оказался в Нью-Йорке именно из-за профессора Фелла», был ответ. Он увез семью из Англии, спасая жизнь своим родным. Бросил отличную и перспективную юридическую карьеру в Лондоне, потому что до него дошли слухи. Профессор Фелл рассердился из-за дела против своего помощника, где Натэниелл поддерживал обвинение. А никто, рассердивший профессора Фелла, долго не живет. Разве что положший океан между ним и собой. Да и тогда... Он не договорил. «Вы хотите сказать, что профессор Фелл — уголовник?» <смех> «Уголовник!» У Грейтхауза на губах мелькнула улыбка и тут же исчезла. «Лондон — группа домиков. Тенза — речка. Королева Анна — симпатичная дама на красивом стуле. Да, профессор Фелл — уголовник. Его о имени не знает никто. Никто даже не знает...» Мужчина он или женщина? И профессор ли он на самом деле из какого-нибудь университета? Никто никогда не мог указать его возраста или дать какое бы то ни было описание внешности. Но одно я тебе скажу. Когда ты смотрел на это тело в могиле, ты видел плоды работы его ума. Грейт Хаус замолчал. Мэттью тоже молчал, ожидая продолжения. — Существует подпольный мир, который ты себе даже представить не можешь. И даже газет его точно не очерчивает. Грейтхаус посмотрел темными глазами в никуда, но видел, кажется, нечто такое, что шевельнуло страх даже в его железном сердце. — В Англии и в Европе. И существует он, кто знает, сколько уже лет. Имена самых отпетых мы знаем. Джентльмен Джеки Блю, братья Таккеры, Агатус Понс, мадам Чиллени, все они занимаются изготовлением фальшивых монет, подлогами, кражей государственных и частных бумаг, шантажом, похищениями, поджогами, наёмными убийствами и вообще всем, что приносит выгоду Много лет они сражаются за территорию в разных странах, как за место за столом, поближе к миске жареного мяса. Эти войны банд были жестокими, кровавыми, и ничего им не дали. Но за последние 15 лет всё сильно изменилось. Появился профессор Фелл, откуда мы не знаем. И хитростью, умом и немалым числом снесённых голов объединил эти банды в криминальный парламент. Мэтт не отвечал. Он только переваривал пока то, что говорил Грейтхаус. Как именно Фэл вышел на руководящую роль, мы не знаем. У нас были информаторы, но информация от них ненадёжна. Ни одна запевшая птичка внезапно не исчезала из казалось бы надёжной клетки. Первую нашли в сундуке на идущем в Абердин судне. Вторую это была женщина. в мешковине с камнями на дне реки Червилл. На нее напоролся какой-то незадачливый купальщик, примерно через месяц после ее исчезновения. «В каком состоянии нашли оба трупа, ты сам знаешь». «Множественные колотые раны», — сказал Мэтью, «нанесенные различным оружием». «У мужчины было двадцать шесть ран, а у женщины двадцать две. Руки связаны за спиной веревкой». Обецы хотели, чтобы их через некоторое время нашли. Демонстрация силы. У нас есть поэтому по этому поводу теории. Грэтхаус замолчал, и Мэтью подал реплику. Очень хотелось бы её услышать. Это предположила миссис Геральд. Она исходил из факта, что обеих жертв раны спереди и сзади, но ни одной ниже пояса. Она думает, что Фэл наказывает предателей или ослушников. Пропускай их сквозь строй, когда каждый из присутствующих должен нанести удар. Может быть, над ними даже происходит какой-то суд до начала этого спектакля. Виновного, виновного в нарушении кодекса молчания или поведения, протаскивают сквозь строй до полусмерти, а потом проламывают ему череп. Я бы сказал, действенный метод гарантировать верность. Как по-твоему? Мэттью промолчал. «А может, никакого сквозь строй и нет», — сказал Грейтхаус. «Может быть, жертву просто бросают в какую-то комнату и набрасываются на нее, как псы». «Но на такую мысль наводят веревки. Связаны только руки, а ноги свободны. Жертве полагается бежать. Или идти, быть может. Она должна знать, что спасения нет, что смерть будет медленной и мучительной, сколько бы раз не пробегать туда-сюда мимо этих ножей». Гретхаусс скривился. Но ты представь себе озарённое факелом подземелье, где переливается свет пламени на клинках, где бежит несчастная тень, молящая о пощаде, среди других теней, горящих убийством. Мы думаем, что были наверняка и другие, но их тела либо не найдены, либо уничтожены. А может быть, сейчас Фелл достиг пика своих желаний, создал криминальную империю, захватывающую континенты, и акулы помельче, такие же смертоносные в собственных океанах, собрались вокруг этой большой, и вот так они доплыли даже сюда, в эту реку, где молодой человек, что лежит в той могиле, был убит за... ну за что? За неповиновение... За отказ склониться перед кем-то, чистить чужие сапоги, кто знает. Он мог даже быть просто примером, чтобы другие боялись. Ну, за какую-то мелочь. Грейтхаус вытер рот рукой, сутулился. Какое-то время он молчал. Слышно было, как вороны где-то высоко перекликаются между собой. Потом он сказал: "Ладно, давай отсюда уходить". на обратном пути через сад, с измазанными землёй лопатами Мэттью спросил: "Но ведь вы же не можете быть уверены в том, что Фэл здесь, я имею в виду. Вы же сами сказали, что его могли убить разбойники". Сказал: "И ты прав. Уверенности у меня не может быть, абсолютной во всяком случае. Но я тебе скажу, что я думаю. У профессора именно такой способ мести". И если даже его самого здесь нет, значит, кто-то применяет его, ну, скажем так, школу. Не доходя до фермы, Грейтхаус остановился и взял Мэтью за рукав. «Ты это имя пока никому не называй. Это между нами, ты понял?» «Да». «Мы ожидали его или кого-то из его соотечественников здесь, в колониях, рано или поздно». «Я думал, что я к этому готов», а оказалось, нет. Выражение лица Грейтхауза уже было не таким, как возле могилы. Там Мэтью казалось, что он буквально убит таким поворотом событий, но сейчас краска вернулась на его щеки, глаза смотрели, как и прежде, яростно. Вопреки самому себе, Мэтью обрадовался этому. «В понедельник с утра я поеду в город и посмотрю на карты земельных участков в Сити-Холле», — объявил Грейт-Хаус. «Найдем, кому принадлежит земля к северу от фермы Ван Гулига». «Согласен, что тело могло принести из другого берега реки, но надо с чего-то начинать». Мылом и водой, предложенными Ормандом, они смыли, как могли, запах разложения с рук и лиц, но главным образом забили себе ноздри острым зеленым запахом скипидара. Грейтхаус поблагодарил фермера за помощь и дал ему несколько мелких монет. Перед тем, как сесть на коне и пуститься в обратный путь, Грейтхаус достал из седельной сумки коричневую бутылку бренди, откупорил и предложил Мэттью пить первому. В другой день такой глоток спалил бы ему внутренности, но сегодня только слегка согрел. Грейтхаус щедро приложился к горлышку и тоже, наверное, выжик у себя пару демонов. Потом запрыгнул в седло. Обратный путь в имение миссис Герельд прошёл в молчании. Мэттью заметил, что куда увереннее действует по поводу коленями, и хотя упрямится иногда пытался возмутиться, но вроде бы конь осознал, что его всадник взял командование на себя. Матю подумал, что вряд ли сегодня уже случится что-то хуже, чем было. Пусть даже упрями зазбрёкнет серьёз. Ну так и нечего этой скотине ни тебя хозяином. Одно Матю заметил и запомнил. Грейтхаус время от времени оборачивался и тревожно оглядывался тёмными глазами, будто удостоверялся, всматриваясь в яркий солнечный полдень и клубы пыли, что тварь которой следует опасаться, не обрушится на них многоголовой гидрой с десятками рук и ножей. «Не все было рассказано в этой истории с профессором Феллом», решил Мэтью, глядя к Грейтхаус, то и дело проверяет уже пройденную дорогу. «Только часть, и, быть может, меньшая. Что-то очень мрачное». И личное, наверное. Грейтхаус утаил от него, связал в себе надежно, как веревкой убийцы. Очевидно, эта часть должна была подождать до более безопасного часа.